«Везде кот». Андрей стоял на четвереньках, шарил рукой под кроватью. Второй носок, серый с двумя черными и одной зеленой полоской, упорно не находился. Рядом уже возвышалась гора сокровищ, извлеченных из темноты. Нютин кубик с буквой «Я», где из яблока кокетливо выглядывал червяк в шляпе, Таня на расческа, пропавшая прошлым рождеством. Оранжевый носок с фиолетовыми крапинками. Его пара канула в лето еще в начале лета. Но больше всего под кроватью оказалось кошачьей шерсти, серо-белой пушистой тучи, притаившейся в спальне. Везде кот, везде кот, ворчал Андрей. Можно подумать, у нас не один Варфоломей. «А целый варфоломеевский отряд!» «Эй, кладоискатель, нашел пропажу?» Заглянула в комнату Таня. «Нет!» Пожаловался муж, размахивая одиноким носком. «Зато выяснил, что в доме прячется как минимум десяток хвостатых». «И как ты пришел к такому выводу?» «Вот!» Андрей ткнул носком в кучу шерсти... И та зашевелилась, словно живая. «Везде кот!» «Уверен, за комодом тоже склад шерсти. И в детской, и под диваном!» Он обиженно поджал губы. «Возможно, я не тем занят. Мне надо не цифры считать, а котов разводить и стричь. Кос ведь разводят!» «Не кос, а овец!» — поправила Таня. «И с ними много мороки — пасти, кормить...» «Они едят траву, обычную зеленую траву, а наш кот жрет сбалансированный корм и линяет почем зря. Решено. Ухожу с работы, развожу котов на самовыпасе. Как думаешь, шерсть продавать в клубках или в брикетах?» «В тюках», — поддержала жена. «Только коты не овцы. Слушать не станут, убегут, поцарапают при стрижке». Для этого есть обученные люди. Отмахнулся Андрей и вдруг просветлел. Таня, варфоломею надо подстричь, и шерсть исчезнет. Как я раньше не додумался! Он снова сунул руку под кровать и тут же дернул ее обратно, подвывая. Дорогой, что случилось? Таня бросилась к мужу и, увидев три алые полосы на его руке, все поняла. Подтверждение из-под кровати вышел кот, презрительно окинул людей взглядом и, тряхнув хвостом, величественно удалился. «Подстричь!» — прошипел Андрей, глядя на мохнатый зад. «Налоса и маникюр!» «Педикюр!» — поправила Таня, но муж уже загорелся идеей. Домовой как раз вытаскивал из часов застрявший кошачий ус — Когда на кухню сопя валился Варфоломей. Везде кот, проворчал Еремей и дернув фуз, вывалился из механизма. Ку-ку! всполошилась кукушка. Ты слышал? загундел кот. Они меня стричь собрались. И правильно, поддакнул домовой. Подстричь и побрить. «Да вы озверели! Сам брейся! А ты не разбрасывайся, где попало!» Еремей швырнул ус кота, но тот, обидевшись, слегка расплылся в воздухе. «Ах ты ж!» Запнувшись о Варфоломея, взвыл Андрей. Он нес собранную шерсть в ведро, но, зацепившись за мохнатый бок, взмахнул руками. Мусор взмыл воздух и осыпался ему на голову. «Таня! Везде кот! Везде! Он и его шерсть!» «Уже звоню в громинг-салон!» — откликнулась жена. «Вызывай лучшего!» — требовал Андрей, наблюдая, как кот вылизывает ушибленный бок. Первой пришла улыбчивая брюнетка с блестящим чемоданчиком. «Везде кот, понимаете?» жаловался Андрей. «С этим надо что-то делать!» «Сделаю в лучшем виде!» щебетала девушка, стреляя глазами. Таня вежливо отказалась от ее услуг. «Видал?» ликовал кот. «Таня меня любит, не даст обрить! Это она Андрея любит и не даст дамочкам ресницами перед ним хлопать!» «Ты словно на его стороне!» — обиделся кот. «Да нет!» — отмахнулся Иереми. «В обиду не дам!» Второй грумер, загорелый юноша, не понравился Андрею. Это чего доброго, еще мужественности кота лишит!» Брюзжал он, закрывая дверь. «А мне понравился...» — задумчиво сказала Таня. «Правильно! Гони его!» — урчал кот, труся ногу хозяина. «Да он не для тебя старался!» — усмехнулся Иреми, «Чтоб Таню со двора не свел!» «Таня не лошадь!» — фыркнул кот. «Не уйдет!» Через пару дней в дверь постучали. Лида оказалась хмуроватой теткой средних лет с прядями крашеных волос, и тяжелым взглядом. «Опыта у меня хоть отбавляй», — говорила она. «В селе всех кошек стригла, а училась тут у городских мастеров». «Почему решили заняться грумингом?» — поинтересовался Андрей. «Раньше овец стригла», — призналась Лида. «Как ферма разорилась, в город подалась. Дело-то привычное. Овцы, коты — все шерсть. Андрей, ликующе, взглянул на жену. Таня, мастерица, тоже приглянулась. «Еремей, спасай!» Взвыл Варфоломей, влетая на кухню так, что лапы проскребли по ламинату. «Нашли?» – встревожился домовой. «Да!» – кот обреченно кивнул. Встреч решили на кухне. Лида закрыла дверь. Она закрыла дверь! заволновался кот. Не могу убежать! Не боюсь! успокоил Еремий. Сейчас открою. Домовой взялся за ручку, но Лида строго сказала: Не советую. Еремей замер, проверив, виден ли он, убедившись, что нет, снова потянул ручку. «Я сказала, не советую», — повторила Лида. «Или думаешь, я тебя не вижу?» Она повернулась и уставилась прямо на домового. Тот показал язык и все же открыл дверь. Кот рванул к выходу, но Лида щелкнула пальцами. Дверь захлопнулась. Варфоломей ткнулся в нее носом. «От меня не убежишь», — Подхватила его грумер. Еремей затопал, зашлепал. Сумка Лиды с грохотом упала. Инструменты рассыпались. Домовой дернул клеенку со стола и потащил ее к двери. Ах так! рассердилась Лида. По-хорошему не хотите? Она достала новую клеенку, зеркальную. Тысячи бликов заплясали по кухне. Еремей в ужасе забился в угол. «То-то — усмехнулась Лида. «Ну что, Варфоломей Батькович, будем стричься?» «Я не готов остаться без шкуры!» — взвыл кот. «Кто сказал, что побрею налоса?» — удивилась Лида. «Я тебя прекрасно понимаю». Через двадцать минут кот с львиной гривой любовался своим отражением Я царь природы, мурлыкал он, разглядывая кисточку на хвосте. Конечно, согласилась Лида. Так и задумано. Ты ведьма, ворчал Еремей. Не ведьма, а ега, поправила она. А разве еге не положено в избушке жить? «А разве домовову не надо б на коровам хвосты крутить?» «Перевелись, коровы!» — вздохнул Еремей. «И избушки тоже!» — кивнула Лида, убирая инструменты. «Не сердись! Вылазь!» Домовой нехотя выполз. «Ладно, яга, кот доволен. Извини за хулиганство». «И ты не серчай!» «Хочешь, бороду приведу в порядок?» Еремей испуганно прикрыл бороду ладонями. «Ну, как знаешь, заходи на чай». Лида вдруг ВЫУДЕЛА кота из сумки. «Везде кот!» — вздохнула она. Кот довольно замурлыкал. Когда гости ушли, друзья устроились на подоконнике. «Я красавчик!» констатировал Варфоломей. «Выпендрежник!» Безлобно отозвался Иеремия, и, прилипнув к стеклу, задумчиво добавил. «Интересно, сколько еще наших тут?» «Где?» — удивился кот. «Везде!» Вздохнул домовой, глядя на спящий город, приютивший и людей, и нелюдей. «Везде, кот!»